Глава 10 Все эти корабли, Алексей Алексеевич, пригодны только для этой войны. В будущих сражениях на море они не будут иметь такого значения, как сейчас, ибо вложенные при проектировании характеристики не будут отвечать ни условиям боя, ни новым дистанциям стрельбы. Ведь до столкновения с японцами мы все считали, что схватки будут вестись на 20 кабельтовых, а сейчас дистанции увеличились вдвое. И расход снарядов неимоверно вырос, а ведь поставки идут по старым планам». Вопрос повис без ответа, да и что было сказать вице-адмиралу Берилёву, который в купе с другими высокопоставленными чиновниками морского ведомства отвечал за подготовку к войне. «Понимаю, никто не ожидал, что макаки окажутся серьёзными врагами, но так это можно было понять моментально, зная об их союзе с англичанами, которые им и построили флот, прекрасно выучив команды». «Единственное, что меня удивляет, почему мы так долго простояли и до сих пор не потерпели позорного поражения?» Фелькерзам усмехнулся, глядя на хмурого, насупившегося Берилёва, недавно прибывшего во Владивосток. Типа прихворнул в дороге. А на самом деле в Петербурге просто не могли решить один вопрос или оставлять его самого во главе флота на Тихом океане или заменить. Вот только подходящих кандидатов на такую должность не нашлось. Кому хочется влезть в провальное дело? Тот же Рожественский трижды просил сменить его, но в Петербурге буквально толкали Зиновия Петровича сражаться за овладение морем, на которое так рассчитывал император, уповавший на чудо. И надо же, оно произошло. Умирающий адмирал прорвался во Владивосток с половиной эскадры, нанеся японцам существенные потери. Так что государь сейчас именно в нем видит надежду на счастливый исход войны, уповает, так сказать, на волшебную палочку, а потому… А потому следует борзеть как можно больше, требуя всего и помногу, желательно вдвое. Тогда хоть половину доставят, как раз необходимую. А крестоносец получил инструкцию от императора посмотреть что да как и составить доклад на высочайшее имя. И вот тут сейчас нужно быть предельно откровенным, чтобы в Петербурге осознали, что яма с дерьмом близко, а он сам для них единственный спаситель. Ответ на этот вопрос есть. Наша регулярная армия и флот существуют вот уже два века, а у японцев чуть больше четверти столетия. Да и запас прочности у российской армии гораздо больше, и экономика значительней, и население втрое больше. Только все это нужно полностью задействовать для победы с максимальными усилиями, а не обходиться полумерами, что больше вредны, чем полезны. в тут полностью правы, Дмитрий Густавович. Во взгляде Берилёва промелькнула жуткая зависть, когда он посмотрел на китель Фелькерзама, остановив взгляд на большом белом кресте, что прикрывал снизу стойки кителя. Крест ему сделал лучший ювелир города из чистого золота, причём первым из того огромного количества заказов, которые обрушились на старого еврея. И объяснение тут простое. Офицеры заказывали себе ордена, ибо кроме георгиев и золотого оружия, все награды изготавливались или покупались на средства того, кто их получал. Вековая традиция. А тут целая эскадра прибыла. И все офицеры с классными чинами орденами за поход отмечены. описание крестов, их точные размеры с рисунками были у каждого ювелира. Работа закипела, заказами они были обеспечены на пару месяцев но новоявленного вице-адмирала уважили сразу, быстро выполнив заказ. Причем старый Хаэм оказался настолько расчетливым, что отказался от оплаты. Однако на такой номер Дмитрий Густавович не попался, заплатив сполна. И правильно сделал. Еврей проникся щедростью, а так как разговор с командующим флота шел исключительно доброжелательный, то в его ходе выяснилось, что есть китаец, что излечивает своими снадобьями многие болезни. По крайней мере, подагру, от которой страдал ювелир, Излечил, но потребовал в оплату массу золотых монет, целый десяток, причем исключительно достоинством в 15 рублей. Умирающий ведь завсегда надеется на чудо, и Фелькерзам попросил найти этого ушлого китайского знахаря. Если хоть и не вылечит, то наверняка в его арсенале есть снадобья, что облегчат состояние и приглушат боль. А это много для него значило. Идет война, в которой нужно обязательно победить, а ради этого можно заплатить любую цену, чтобы дотянуть. «Посмотрите, Алексей Алексеевич, на крейсер «Олег». Что в нём необычного, видите?» Хм, Берилёв задумчиво посмотрел на крейсер, на котором активно шли ремонтные работы, как и на других кораблях эскадры. Команды понимали, что получили короткую отсрочку и торопились, так как японцы, обладая серьёзной кораблестроительной и судоремонтной базой, отремонтируют свои повреждённые броненосцы и крейсера в короткий срок потому русские матросы трудились от самого рассвета и до заката, стараясь, если не опередить японцев, то не отстать от них. А обшивку новую наложили, как заплаты. Но после покраски видно не будет. Мостики вроде меньше стали, трубы… Постойте, орудия на верхней палубе 75 мм сняты. Ведь так? Абсолютно верно, и не только они. Снимут всю противоминную артиллерию, оставят только 4 75 миллиметровые пушки на крышах казематов 152 миллиметровых орудий. Это лишь один из усвоенных уроков Цусимы. Всю противоминную артиллерию нужно убирать за ее полной бесполезностью. Снаряды 75 миллиметровых пушек — стальные болванки, нужны гранаты. Их надо отливать из чугуна, снаряжать, но производство во Владивостоке будет в час по чайной ложке. А вот все 47, 37-миллиметровые пушки из-за слабого разрывного эффекта против миноносцев бесполезны. Лучше передать их в армию, как противоштурмовые орудия для крепостей, или поставить на лёгкие лафеты и руками расчётов таскать по полю боя и вышибать вражеские пулемёты, используя для сопровождения наступающей пехоты. Да, о необходимости введения 75-миллиметровых гранат ещё в позапрошлом году шла речь, но ассигнования не были выделены. Лучше вообще их снять с производства, а всю противоминную артиллерию переводить на единый калибр 120 мм. Но опять же, очень нужны фугасные и осколочные снаряды. И на новые минные крейсера ставить по паре 120 миллиметровых орудий. Для любого нынешнего миноносца попасть под их губительный огонь станет последним выходом в море, что не раз показывал Новик под Порт-Артуром или наши камушки. Пожалуй, вы тут правы, Дмитрий Густавович. Действительно, перевооружать минные крейсера стоит. А вот с Олегом вы что-то решили задумать? Какое перевооружение? Добавим на верхней палубе 452-мм пушки на места 75-мм. Элеваторы будут общие, установим ведь рядом и со щитами. Зато бортовой залп станет 10 6-дюймовых орудий. Любой миноносец, даже большой, в труху будет превращен. А малый крейсер выбьют за несколько удачных залпов. Даже самой осамоиду не поздоровится. Шквал снарядов получит, даже если бой будет скоротечный. На Олегии-Богатыре будет по 16 таких пушек. На «Авроре» установим 14 плюс по 4 75 миллиметровых орудия на каждый крейсер, и огневая мощь вырастет значительно. Пожалуй, вы тут правы, Дмитрий Густавович. Орудия «Кане» в арсенале есть, на береговых батареях тоже в достатке, производство налажено. Вам сколько их нужно для того, чтобы вооружить корабли? «Очень много, Алексей Алексеевич. Я приказал снять с громобоя 22 пушки, погонное орудие со сляби и все два десятка имеющихся с береговых батарей. Но этого недостаточно. Столицы должны принять решение немедленно отправить во Владивосток еще полсотни таких пушек. Пойдемте, я вам покажу, для чего они потребуются».